Глава шестая В Серове неожиданно зашумела весна. Оставшиеся сугробы глубоко просели и лишь ночью покрывали серой коркой льда. А день снова приносил долгожданное тепло. Грязными потоками растаявший снег смывал дороги. В скверах набухали почки, и сирень склонилась под тяжестью набравших цвет веток. Порывы ветра разносили угольный смог, чтобы солнце, проглядывающее между облаков, отдавало свой свет городу. Ребятишки во дворах оживились и, надев разноцветные резиновые сапоги, пускали кораблики. Пройдет еще сто лет, а ребятишки так и будут мерить сапогами лужи и сооружать плоты, чтобы сплавляться по весенним рекам. Никакая виртуальная реальность не в состоянии заменить ощущение восторга от пойманной в реке рыбы и вкус печеной в костре картошки. Митрофанов широко шагал к подъезду, перескакивая через лужи и неся в руках полные пакеты с продуктами. Он думал о земле. В последнее время Митрофанов часто думал о своей земле. Не о стране в целом, а о том месте, где родился. И где на свет появился сын. Наверное, подкрадывается старость, если возникают такие мысли. Был молодой, думал только о девушках, дискотеках, о том, чтобы погулять всю ночь, а потом, чтобы выспаться после долгого свидания, и воздух был чистый, свеж, и черный снег не закрывал все вокруг, и летом листва на деревьях не покрывалась мутной пылью. Есть кто дома? Юра крикнул вглубь квартиры, снимая ботинки у порога. Вопрос летел в пространство лишь для того, чтобы жена с сыном услышали, что в дом пришел глава семьи, а сам знал, что его ждут. Из кухни доносился запах борща и жареных котлет. В кране шумела вода и работал телевизор, потому что в стеклянные двери, ведущие в комнату, плясали цветные блики. Жена выглянула из кухни. — Что-то ты рано сегодня. Неси пакеты и сядем ужинать. Задерживаться негде. Новое начальство еще не появилось. Митрофанов удрузил пластиковые мешки на стол, засучил рукава свитера и направился мыть руки. — Уже известно, кого поставят? Люба вышла и остановилась возле ванной, забрасывая на плечо свежее полотенце. — Не дай бог, работу потеряешь. Никто не знает, кто следующий. Да и Селиверстов еще не остыл толком. Только вчера похоронили. Юра стянул с плеча жены полотенце и вытер руки. — Если новая глава придется своим водителем, печалиться не буду. Работу всегда найду. — Найдешь? Как же! Мужики без работы впадают в депрессию и водку трескают. Любовь недобро зыркнула глазами. Смотри у меня. Раньше не злоупотреблял. В 57 поздно уже начинать. Он обнял жену. Про завод слышно что-нибудь. Юра, это ты среди начальства крутишься и лучше знаешь, когда ситуация изменится. Женщина ловко накрывала на стол. Сегодня в магазине слышала, что народ толкует. Вроде центральные ворота открывались, проехало несколько фур. На проходной охрана еще не стоит, двери на замке. Но мастера настраивали камеры. В инженерном корпусе вчера вечером горел свет. Люба поставила перед мужем тарелку горячего борща, подвинула баночку со сметаной и села напротив, сложив на столе руки. — Наверное, поднимают документацию по старому оборудованию. — Да какое там оборудование? Прежние хозяева все разбазарили, что продали, что стащили на металлолом. В цехах остались только стены. Все надо восстанавливать с нуля. Юрий резво работал ложкой, неожиданно спохватился. — А где Васька? — Сказал, что в футбол играет сегодня за школой. — Сказал. Передразнил Митрофанов и бросил ложку. «Проследить надо, а не кастрюлями громыхать. У него возраст самый неопределенный. За Васькой глаз да глаз нужен». Вон, у Семизорова, дочь в конец скатилась. Истрепались родители с ней, как с шелудивой собакой. И достаток в семье, да только родители сутками на работе, девка и покатилась без присмотра. который раз на лечение отправляют. Юрий покачал пальцем возле лица жены. — У нас таких денег нет. — Да что ты разошелся? Женщина приосанилась. — У меня Василий на глазах, особенно с тех пор, как завод закрыли. Только по пятам за сыном бегать не буду. Нечего ставить парня в неловкое положение перед друзьями. Не хватало, чтобы дразнили маменькиным сынком. Люба выдохнула. — А ты что слышал про завод? — В администрации целыми днями трешься, а новостей никаких. Мне стаж до пенсии надо дорабатывать. Куда пойти? Пол в магазине мыть или на базаре встать с тряпками из Китая? Я экономист с высшим образованием. — Подожди, пока не голодаем. У всех голова забита убийством мэра. Областной следователь рыскает по всем углам. И ведь не отправился в управление полиции. В администрации допрос ведет, словно чует что-то. Юра почесал затылок. Сегодня не видел его. Хм, странно. Зачем он нужен? Тебя допросили и успокойся. Правда. Интересно, кого вместо Селиверстова назначат? Король скончался. Да здравствует король. Не может город находиться без управления. Должны назначить кого-нибудь. Люба задумалась на секунду. Хорошо, если из своих. Думаю, на 9 дней помянут безвременно усопшего. Вот тогда и кадры поменяются. И эта шведка даст о себе знать. Чуть не забыла. Еще новость. Торговый центр который расположился в цехах обувной фабрики, начал сворачивать свою деятельность. Арендаторы, кто нашел новое место для торговли, кто распродает последнее и съезжает, молва идет, мол, то ли итальянцы, то ли испанцы прилетают смотреть со дня на день. Представляешь, как радуются бывшие сотрудники? Радуются. Скептически кивнул Юрий. 90 процентов бабы, десять мужики, с слесаря и наладчики станков. Иностранцы привезут новые технологии, всем переучиваться придется. Я по телевизору смотрел, производство продукции автоматизировано, можно создать качественную обувь любого покроя. Все, что требуется, это следить за технологией производства и нажимать необходимые кнопки в нужный момент. Прошли те времена, когда в тапочках местного пошива ходил весь город. Если 10% из этих 90% получит работу, уже хорошо. Что в городе осталось? Магазины, парикмахерские и похоронные бюро. Подозрительно это все. Пожал плечами Юра и отодвинул пустую тарелку. С заводом понятно. На шахтное оборудование рынки сбыта найдутся. И в Сибири, и в Воркуте. Тот же Донбас. На восстановление времени уйдет не очень много. Коммуникации сохранились, и электричество, и вода, и железная дорога. Только с трудом верится, что начнет действовать обувная фабрика. Митрофанов уловил вопросительный взгляд жены. — Ну, сама подумай. Привезти надо все от оборудования до сырья. И какой итальянец или испанец добровольно отправится в ссылку? Никто здесь сидеть не будет. Приедут, обучат сотрудников, Поставят управляющего И назад в теплые края. Ага, оставь русского без присмотра. Таких шедевров шиют. Времена другие. Повесят в цехах камеры. Сами в Италии по скайпу Смогут отслеживать каждый шаг сотрудников. Никто не захочет работу терять. А если платить будут в евро? Люба закатила глаза. — Местные по закупке смогут сапожки приобретать. — Размечталась, — одернул муж. — При таких затратах сапожки золотыми получатся на выходе. — Да уж, размечталась, — вздохнула женщина. Ничего еще не сдвинулось с места. — Сдвинется, — уверенно произнес Юрий. Шпигель от своих слов не откажется. Уговор дороже денег. Ты-то про что? Какой уговор? Да это я так. Мужчина перевел разговор в другое русло. Брат звонил? Сегодня нет. Что ты его так опекаешь? Нравится? Пусть и сидит в глуши в деревне. Может, продукты кончились или лекарства нужны? Брат все-таки на выходных надо навестить.